Глава 8. Библиотека распятых. В библиотеке распятых у закрытого отдела может поджидать помай. Да и смертельные ловушки тоже. Будем молиться об удаче. Она не помешает нам. Кстати, в книге мертвых, как поговаривают маги, есть ответы о том, почему Алониус враждует с синим орком со шрамом на спине. Такс, хватит размышлять, пора телепортироваться.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 И попроси своего напарника из рода Нокров нам помочь. Он нам пригодится. Постой, ты же вернешься в будущее. Как мне помочь тебе? Все просто. Я из твоей реальности не в курсе о твоем существовании. Поэтому передай мне в этой реальности медальон изумрудной слезы. Вот, держи. Красивый. Еще бы. Это медальон королевы, которую славили в пещере под горой виноры у алтаря уродливые твари.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 что когда-то там искали книгу мертвых, но первый ее нашел Памай. Именно он положил книгу в запретный отдел. Видимо, он не хотел делиться властью данной от этой книги. Ее обладатель может повелевать временем. Вот он и строит козни. Стопай, нет времени. Прощай, до встречи. Узкий проход. На стенах ущелья высечены чьи-то древние письмена. Кажется, что я могу перевести.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 Жду не дождусь. Я стоял у края вершины ущелья и смотрел, как ко мне бежит отряд Алуниуса, эльф, у которого своя история, и я поведаю вам о ней.